Глава 14. Весна полностью вступила в свои права. Морозы сменила противная слякоть, галоши прохожих противно зачавкали в жидкой грязи. Мелкий противный дождик к лица горожан, заставляя их прятаться под зонтами и поднимать воротники пальто. Я стоял у окна и смотрел на серые тучи, висящие над городом, готовый вот-вот разразиться очередным дождиком на мокрую брусчатку и лужи, которые старательно обходили прохожие. Почти год, как я нахожусь в этом времени. Хм, как-то странно звучит, да и как вообще подобное заявление звучать должно. Тут начало моих рассуждений было прервано длинным напористым звонком в дверь. Я не стал задаваться вопросом о том, кто это может быть, так как почти на 95% был уверен, что это Пашутин. Как-то так получилось, что мы с ним сошлись, несмотря на 14 лет разницы в возрасте. Судя по тому, что мне пришлось видеть за линией фронта, он был не только хладнокровным профессионалом, хорошо владеющим оружием, но и человеком, умеющим думать и взвешивать последствия своих поступков. При его кажущейся открытости и хорошо подвешенном языке у него была масса приятелей, но вот насчет друзей, наверное, этого нельзя было сказать. Насчет семьи я тоже ничего не мог сказать. Мне даже было неизвестно, в разводе он с супругой или просто живут порознь. Как не знал, есть ли у него дети. Мы не лезли друг другу в душу, что обоих вполне устраивало. Зато новости, политику и военные действия обсуждали оживленно и с определенным удовольствием, причем все чаще приходя к тому, что наши мнения по большей части совпадают. Именно поэтому он был у меня, хотя нечастым, но всегда желанным гостем. Здорово, Сергей. Гостей принимаешь? Здравствуй, заходи. Не успел я закрыть дверь, как он понизив голос спросил меня: Ты знаешь, что за твоим домом следят? Нет. Ты куда-то в лес? Что в лес? Знаю. А вот насчет слежки впервые слышу. Впрочем, это можно было предсказать. Так-так. Это становится интересным. Расскажешь? Тревога из глаз исчезла, сменившись любопытством. Пока не могу. Слово дал. А потом, значит, сможешь. Я правильно понимаю? Правильно. Так-так. А когда меня на допрос как увлеченного в связи с тобой потащат, знаешь? Как только выйдешь от меня. — Процедура стандартная. Сырой от пытки, а потом... — Но ты мне вроде как друг, поэтому закину за тебя словечко. Надеюсь, что ко мне прислушается и заменит тебе виселицу расстрел. — Очень смешно. Но скажу тебе сразу, филеры, которые за тобой ходят, явно не рядовые, опытные агенты. Его вторая натура разведчика даже не столько из любопытства, сколько чисто автоматически пыталась выжать из меня хоть какую-то крупицу информации. Я внутренне усмехнулся и спросил. Ты лучше скажи, каким ветром тебя ко мне занесло. Наверное, недели три прошло, как мы с тобой виделись в последний раз. Погоди. Тут он стал шарить по карманам своего пальто, по очереди извлекая из него бутылку коньяка, лимон, три яблока, шоколадку, поочередно суя мне в руки. Неси в гостиную, я сейчас. Выложив все это на стол, я пошел на кухню нарезать ветчину и сыром. Спустя несколько минут появился Пашутин с лимоном. «Сыр и ветчина!» — Мне и не вдомёк было, что ты такой хозяйственный. Строгай, строгай, только не забудь потом лимончик порезать. Спустя десять минут мы сели за стол. — По-прежнему не пьешь? поинтересовался ротмистер, наливая себе коньяк. — Нет. — За наше с тобой здоровье. И Пашутин залпом влил себя сто граммов коньяка, после чего лизнул дольку лимона и положил ее обратно на блюдце. — Эх, хорошо. С минуту мы разглядывали друг друга, потом он спросил. — Так и живешь один. Не скучно? Мамзельку какую-нибудь взял бы на постой. И в хозяйстве поможет, и постель согреет. Или уже есть?» В ответ я пожал плечами и, в свою очередь, спросил его. «Ты-то как сам?» «Весело живу. Пришел нам на днях приказ принять все необходимые меры для усиления работы разведки и контрразведки, дабы искоренить повсеместно шатание вражеских шпионов, шастающих в наших прифронтовых зонах. А к нему приложена интересная бумага. Рассмотреть вопрос о создании Северной школы разведчиков. Вот ты мне скажи, почему эта светлая мысль не пришла в голову нашему высокому начальству, когда война только начиналась? Его лицо на мгновение сморщилось, словно он надкусил лимон, потом махнул рукой. Наши почесали в затылке и отдали другой приказ — набрать людей из полиции, армии, а затем организовать для них курсы разведчиков. Ты, человек со стороны, вот и скажи мне, чему можно обучить человека за три месяца, который, к тому же, относится к подобного рода службе с брезгливостью? — Почему именно «Северная школа разведчиков»? — Потому что будет и «Южная школа». — Для Турции? — Для нее, родимый. — Но это пока не скоро. — Хорошо. Но ты-то здесь при чем? — Да при том! — Пашутин кисло усмехнулся. Две недели тому назад меня срочно вызвало начальство и заявило, что хватит мне прохлаждаться, надо готовить разведчиков. Я тут же скромно так спрашиваю, а как насчет моего прошения об отправке на фронт? А мне говорят, у нас нет привычки разбрасываться опытными кадрами, поэтому извольте, господин офицер, выполнять приказ. Как тебе это нравится? Ты что, теперь преподаешь на курсах? Ого! Вхожу в комиссию по отбору кандидатов и одновременно преподаю на курсах. Это что-то. Ты бы видел это сборище идиотов. И при этом я ничего удивительного не вижу. Армейцы сознательно подсовывают нам тех, от которых хотят избавиться. Сочувствую. У меня где-то жилетка была. Сейчас достану, одену, и ты в нее в сласть поплачешься. Ты все такой же, парень. Холодный, рассудительный, но при этом не обделен чувством юмора. Очень редкое качество. Знаешь, собственно, из-за твоих качеств я и пришел. Никак решил меня на свои курсы затащить. Думал. Теперь даже не знаю. Слушай, может, это не слежка, а наоборот, охрана? Им виднее. Точно. Попробовать узнать. У меня есть кое-какие знакомые. Не надо. Как хочешь. Хм. слушай, а чего мы сидим, словно бедные родственники, приглашенные в гости к богатому дяде? Давай выпьем и закусим. Эй, может, хоть раз из уважения ко мне ты выпьешь рюмочку? Уговорил. Я встал и достал из буфета графинчик и стопочку, затем поставил все это на стол. При виде графинчика пошутин всем телом подался вперед. — Это что? — вишневая наливка. — Хе! Я-то думал. Ладно, пей свой сладкий компот, а я по пройдусь. — Поняли? Так пусть удача всегда сопутствует нашим делам. Мы чокнулись и выпили. В газетах написали, что Николай II снова отправился в Могилев. Мне, честно говоря, уже мало верилось, что царь примет мои доводы. Правда, несмотря на это, за внешней политикой и за событиями на фронтах я продолжал следить с неославным вниманием. Так я прочитал в газетах, что перед поездкой в Ставку царь принял французского посланника и пообещал помочь своему союзнику, оказавшемуся в трудном положении. Что ж, гражданин Романов, вы тут на хозяйство поставлены, и вам решать, как дальше жить. Именно поэтому телефонный звонок, раздавшийся спустя две недели, стал для меня в некоторой степени неожиданностью. К этому моменту я уже пришел к мнению, что туманные невнятные предсказания старца для царской читы более приемлемы, чем мои. Они указывают на какую-то неопределенную угрозу, о которой толком неизвестно, сбудется она или нет. Их можно было понять. Так жить спокойнее, чем рвя жилы бороться за свою судьбу. «Сережа, жду тебя завтра», — раздался в трубке голос Распутина. «Приезжай к девяти утра. Встречу». «А есть смысл, Григорий Ефимович?» «Эти пустые разговоры ни к чему. Царь хочет тебя непременно видеть». «Буду». Нетрудно было догадаться, что это приглашение так или иначе связано с французами. Распутин встретил меня у входа во дворец, как это бывало и раньше. На нем была голубая шелковая рубашка, поддевка, высокие лаковые сапоги. Провел в кабинет российского самодержца. Царь стоял и смотрел в окно. Но стоило нам зайти, как он сразу повернулся к нам. — Здравствуйте, Ваше Императорское Величество! — Здравствуйте, Сергей Александрович! Вы, вероятно, догадываетесь, почему приглашены? — Французы попросили помощи. — И это тоже. Также получены сведения, что германский император проявил немалый интерес к вашим предсказаниям. Я молчал, ожидая, что он еще скажет. Царь подошел к столу, но садиться не стал. — У вас есть для меня новости? — поинтересовался он. — Нет, Ваше Императорское Величество. — Пусть так. Зато мне есть что вам сказать. Внимательно вас слушаю, Ваше Императорское Величество. Я хорошо знаю своего царственного кузена и не сомневаюсь, что он захочет новую доказательств. Не даете ли вы мне таким образом понять, что мои слова о сепаратном мире с Германией вы приняли благосклонно? Александра Федоровна просила меня, чтобы я без предубеждения отнесся к вашим предсказаниям. К тому же... Кое-чем я с вами согласен. России нужна передышка. Полгода, а лучше год. Но как ее получить, не поступая с честью? Наши обязательства перед союзниками, как цепи, связывают меня. Ваше императорское величество, разрешите вас спросить? Спрашивайте. Военная операция в Беларуси, в районе озера Нароч, была лично вами отменена? Император бросил на меня сначала удивленный взгляд, но уже спустя пару секунд понимающе ухмыльнулся сквозь усы. А я только хотел удивиться. Да, действительно, для того, чтобы оттянуть германцев, по просьбе французского командования был разработан этот план. Наше наступление началось, как мне помнится, 9 марта, но спустя двое суток завершилось из-за непогоды. Дороги, сплошная жидкая грязь, окупы, землянки, все залито водой. Что тут поделаешь, стихия на этот раз победила человека. Император говорил вполне искренне, и все же он, похоже, прислушался к моим словам. Надо проверить. «Можно еще вопрос?» Царь утвердительно кивнул головой и потянулся к папироснице. Сколько погибло солдат во время этой операции? Николай II только хотел поднести пламя спички к папиросе, но отвел руку, затем достал папиросу изо рта и с нескрываемым удивлением сказал. «Мне докладывали, но точно не скажу. По-моему, около двух тысяч, а что? Если бы эта операция не была вовремя остановлена, то в ходе ее погибли бы около 80 тысяч русских солдат и офицеров. Император нахмурился, потом прикурил, стараясь не смотреть на меня. После долгой паузы бросил на меня уничтожающий взгляд и сказал осуждающе: Вы поступили бесчестно. — Вы знали, но ничего мне не сказали. — Во время нашей предыдущей встречи вы мне ясно дали понять, что ничьи советы вам не нужны. Я принял это как должное, ваше императорское величество, предоставив вам свободу выбора. Царь сделал подряд две глубокие затяжки, потом медленно загасил папиросу в пепельнице и, избегая встречаться со мной глазами, повернулся в сторону окна. Некоторое время смотрел на низкие темные тучи, висевшие над городом, потом произнес, так и не повернувшись ко мне лицом, «Вы свободны, поручик». Распутин вышел вместе со мной, не сказав за все это время ни слова. Только когда я, надев пальто и шапку, был готов выйти на улицу, негромко сказал, «На днях». Еду домой. Вернусь ли, не знаю. Прощавай, Сергей. Даст Бог, свидимся, Григорий Ефимович. Не знаю, не знаю. Душу чего-то щемит, словно навсегда уезжаю. Не знаю, насколько повлиял наш последний разговор на правителя России, но когда вставку прибыли французские министры с просьбой прислать русских солдат на помощь Франции, их приняли довольно сдержанно. Отголоском этого стали статьи в газетах, в которых писали, что французам и англичанам, если они хотят победить в этой войне, надо не сидеть за колючей проволокой и держать оборону, а наступать. В результате союзники уехали ни с чем. В его следующий приезд из Ставки я был вызван к царю телефонным звонком из императорской канцелярии. Николай II на этот раз был улыбчив и явно чем-то доволен. Даже поздоровался со мной первым и сразу задал ставший уже привычный вопрос. «У вас есть что-либо новое для меня?» «Да, ваше императорское величество. Как для вас, так и для германского императора. С чего начать?» «С моего кузена». «Морская битва между флотами Германии и Англии произойдет 31 мая-1 июня 1916 года в Северном море близ датского полуострова Ютландия. В ней примут участие около двухсот кораблей с обеих сторон. Причем ни та, ни другая страна не добьется большого успеха». «Это все?» — Да, Ваше Императорское Величество. — Хорошо. И он нажал кнопку электрического звонка. На пороге буквально спустя мгновение появилась фигура дежурного офицера. — Бумагу, письменные принадлежности, конверт. — Да, и подготовьте сургуч, чтобы письмо запечатать. Когда мое письмо было вложено в запечатанный конверт и унесено для отправки в Швецию, император снова обратился ко мне. — Порадуете чем? Или снова опечалите? Не договорив, он держал паузу, выжидающий глядя на меня. Порадую, Ваше Императорское Величество. Луцкий прорыв, намеченный на 22 мая, принесет большой успех русской армии. Наибольшего успеха достигнет армия под руководством генерала Каледина. Я рад, что вы на моей стороне, Сергей Александрович, потому что враг из вас получился бы серьезный. Оно у вас действительно хорошее. Даже что там? Отличное? Что вы мне еще скажете? Ваше Императорское Величество, вам не хотелось бы стать народным героем? Император посмотрел на меня, будто видел впервые. «Что за блаш вам пришла в голову?» «Не блаш, а принятие кое-каких мер для возвеличения образа царя в глазах народа. Не понимаю. Будьте любезны, объяснитесь». Неожиданный успех русской армии, по моему мнению, являлся неплохим способом подправить имидж царя в народе, который в последнее время стал сильно тускнеть. Раз появилась возможность, то просто глупо было ее упускать. Просто нужно ваше присутствие на участке фронта, с которого начнется и будет развиваться наступление. Несколько дней, максимум неделя. Пару раз выступите с речью перед солдатами, уходящими на фронт. Посетите фронтовой госпиталь, поговорите с ранеными, вручите награды достойным. Еще, если есть такая возможность, Ваше Императорское Величество, то пусть будет вокруг вас поменьше свиты. Без ваших генералов солдаты почувствуют и поймут, что вы не где-то там, а здесь, с ними, рядом. Император задумался. Я уже подумал, что зря сказал насчет его свиты, как царь поднял на меня глаза. Я прикажу внести соответствующие изменения в распорядок моей предстоящей поездки на фронт. На рассвете 22 мая по всему Юго-Западному фронту загремела артиллерийская канонада. Снаряды сметали проволочные заграждения врага, уничтожали блиндажи и укрепления. Вслед за этой подготовкой началось наступление по всему Його-Западному фронту. Войска одерживали победу за победой, захватывая пушки и пулеметы пленных. Российский император все это время проводил среди частей, идущих на фронт, посещал полевые госпитали, беседовал с ранеными солдатами, хвалил их за смелость и стойкость. Были проведены две торжественные службы за победу русского оружия. Одна из них прошла в Минске в госпитале, другая — на передобой, где царь без свиты стоял среди солдат и истово молился. Он также участвовал в награждении первых отличившихся в сражениях солдат и офицеров, но апофеозом стало его выступление перед одной из пехотных дивизий, перед самой отправкой в бой. Помимо солдат и офицеров, поодаль стояли толпы крестьян, пришедших из местных деревень, чтобы увидеть и послушать царя. Николай II без бессвитый, сидя на коне перед строем, окруженный лишь казаками из конвойной сотни, только закончил свою речку, какой-то совсем молоденький прапорщик, стоявший в первом ряду, выхватив из кобуры револьвер, выстрелил в него с криком «Умри, сатрап!», грохнул выстрел, и на какое-то мгновение все замерло, а затем также стремительно пришло в движение. Казаки только рванулись вперед, выхватывая шашки, как ближайшие к прапорщику солдаты в стихийном порыве, сбив ряды, буквально втоптали в жидкую грязь неудавшегося цареубийцу. Минута-другая, и бушующая в своем неистовстве солдатская масса дрогнула, замедлила движение и стала медленно растекаться по сторонам, открывая взору государя втоптанную ногами и вбитую прикладами в грязь землю-темную фигуру, размытыми очертаниями, напоминающую человеческое тело. В лицах и глазах солдат только начали проступать растерянность и страх за содеянное, как вдруг чей-то голос затянул гимн Российской империи. Солдатские лица просветлели, и, обратив взгляд на царя, все как один подхватили слова «Боже, царя храни!». Все произошло настолько быстро, что царь, не успев даже осознать всю опасность при виде столь явного проявления народной любви, как написали в газетах, был растроган до глубины души и слушал, как поют солдаты, украдкой вытирая слезу. Закончив петь, солдаты снова развернулись шеренги, после чего раздались команды офицеров, и дивизия, построившись в походный порядок, торжественно промаршировала мимо императора, отправляясь на фронт. Мне стало известно об этом случае из газет, которые за последние недели написали множество хоребных статей о государе. На фоне победоносного наступления действия царя смотрелись не хуже, чем геройские подвиги солдат и офицеров на фронте. Прямо по ходу рождались легенды, сплетни и различные истории, где император прямо являл собой символ победы русского оружия. В церквах городов и сел под звон колоколов наперебой шли службы воздравия царя-победителя. По его возвращении в столице прошел слух, что Гришка Распутин не сам уехал из столицы в Тобольск, а царь его туда сослал за недостойные проделки и пьяные выходки. В этом была определенная доля правды. Зная, что Александра Федоровна одно время очень сильно настаивала на возвращении старцев в столицу, я попросил государя не делать этого хотя бы в ближайшие месяцы, объяснив тем, что большая часть сплетен пристает к царской чете именно через разгульные похождения Распутина. Судя по всему, между супругами произошел разговор на эту тему, ставший затем каким-то образом достоянием чужих ушей. Мнимая ссылка Распутина с восторгом была принята двором, либеральной интеллигенцией, а главной народом, еще больше подняв имидж правителя России. Николай II, чувствуя себя триумфатором, купался в лучах славы. После черной полосы поражений, вот она, славная победа русского оружия. Это мнение в нем поддерживало его ближайшее окружение, льстиво утверждая, что только его блестящий ум командующего сумел указать путь победы для России. Я же считал, что это пустая трата времени. Сейчас, когда в народе вновь воспрянула вера в царя-батюшку, наступало самое подходящее время для укрепления власти. Для этого сначала требовалось убрать внутреннюю оппозицию, чтобы искоренить любую возможность проявления каких-либо массовых движений с намеком на государственный переворот. ряд жестких мер должны были не только укрепить власть царя, но и показать всем что время игры в демократию кончилось, при этом одновременно попытаться прийти к согласию с германией. Если все пойдет как надо, то миллион демобилизованных крестьян вернувшихся домой быстро пригасят разжигаемые позиции недовольство в народе. Получив передышку, можно начать реорганизовывать армию, исходя не только из опыта войны, но и из того, что мне было известно. Снайперы, диверсанты, железные дороги, автомобильный транспорт, моторизованные части, танки, самолеты — Усилить контроль по качеству армейских поставок, улучшить условия рабочих и крестьян, при этом постепенно подбирать людей, которые должны были бы стать опорой для трона в настоящее время, а в будущем заложить основы нового правительства России, когда монархия, как власть, сама себя и живет. К сожалению, моего плана был весьма существенный изъян, так как его основной двигающей силой был Николай II, а вот понимания с его стороны пока что-то не наблюдалось. Мы расчеты встретиться с ним сразу по приезде из Ставки не оправдались, так как прошло уже две недели, как царь прибыл в столицу, но звонка из дворца так и не было. Было похоже, что император так до конца и не осознал особенностей складывающейся ситуации, а также ценности отпущенного ему времени. Какими еще словами ему можно внушить? Тут мои мысли прервал телефонный звонок. Звонили из дворца. — Господин Богуславский? — Да, слушаю. Вам телефонирует из личной канцелярии Его Императорского Величества. Пропуск заказан. Вам необходимо явиться к десяти утра. Хорошо. Буду. В отличие от Распутина, дворцовая охрана, конвойные казаки и слуги относились ко мне приветливо, не чиня никаких препятствий. Причину подобного отношения мне удалось узнать из чисто случайно подслушанного разговора. Оказывается, в дворце обо мне распространилось мнение как о человеке, по наущению которого император отправил всем ненавистного старца в ссылку. Поздоровавшись, я сразу заметил, что император не в настроении. Это меня несколько удивило, так как дела на фронте пока складывались неплохо. Неважно, выглядела и его жена. Когда меня провели в кабинет, она сидела на подлокотнике кресла мужа. На обоих лицах лежала печать усталости тщательно скрываемой тревоги. Глядя на них, я видел не царскую чету, сильной и властной рукой управляющей великой державой, а супружескую пару любящих друг друга людей, к тому же замкнувшихся на собственной домашней драме болезни наследника, что сильно мешало им обоим воспринимать окружающую действительность. Поздоровавшись, стал ждать объяснения вызову. Ответ не заставил себя долго ждать. Александра Федоровна встала, теребя в руках кружевной платочек, а потом сказала. «Сергей Александрович, Григория сейчас нет. Он был единственным, кто мог пролить бальзам на мое израненное сердце, успокоить мои метущиеся мысли». Не договорив, она замолчала, судорожно прижимая руки к груди. Ее глаза повлажнели. «Алекс, я прошу тебя», — раздался голос императора. «Хорошо, Ники, я буду сильный». Мне уже доводилось слышать, что они так называют друг друга между собой, но при мне подобное происходило впервые. — Сергей Александрович, прошло столько времени, может, хоть сейчас вы можете сказать о судьбе нашего сына? — До июля 1918 года он был жив. Более мне ничего не известно, Ваше Императорское Величество. — Они же дети! За что их? Императрица не договорила и, не сдерживая больше слез, заплакала, прижимая глазам платок. — Алекс, дорогая, пожалуйста, успокойся. Николай II поднялся и прижал жену к себе. Спустя несколько минут раздался ее подрагивающий голос. — Все хорошо, Ники. Мне уже лучше. Спустя несколько секунд императрица отстранилась, затем отняла от лица платок и посмотрела на мужа. — Ники. Царь взял ее за руки и, глядя ей в глаза, сказал. — Дорогая. Что бы ни произошло, я верю, что мы встретим все невзгоды и ненастья с любовью в сердце к друг другу и нашему Создателю. Да, Ники, да. В их словах было столько теплоты и любви, что мне стало немного неудобно, словно я случайно подсмотрел за любовной сценой. Будь сильный, Алекс, ради будущего наших детей. Хорошо, дорогой. Я взяла себя в руки. Она слабо улыбнулась, после чего повернулась ко мне. Сергей Александрович. У меня к вам есть еще один вопрос. Я внимательно вас слушаю, ваше императорское величество. В послании Павла I, своему потомку, в ряде предсказаний были такие слова. «Путь твой на Голгофу будет услан волею некоторых твоих подданных, но и заморским золотом. Вы не знаете, как понять их?» «Возможно, ваше императорское величество». «Как вас понять?» — напряженным голосом спросил меня царь. тот самый ответственный момент, когда будет решаться судьба России, многие из вашего ближайшего окружения предадут вас, причем не из личной ненависти к вам, а потому что искренне будут считать, что этой стране нужно новое правление. Другие же, купленные за английское и американское золото, будут сознательно клеветать на вас, желая вашей скорейшей смерти». «Господи, почему?» — воскликнула императрица. Сейчас в ее голосе звучал неприкрытый страх. Мы же никому ничего плохого не сделали, старались помогать. Не понимаю, просто не понимаю. Почему именно английское и американское золото? Мне можно говорить открыто, Ваше Императорское Величество? Обратился я к Николаю II. При моем вопросе на его лице проскочила тень раздражения, но возражать он не стал. Мы вас слушаем. Потому что от развала России и Германии именно эти страны смогут получить наибольшую прибыль. Начиная от политического влияния в мире и кончаясь заморскими владениями. Вы не представляете, сколько они золота получат, поставляя оружие, боеприпасы и товары первой необходимости в разоренные войной страны. Они, как стервятники, будут жировать на трупах павших империй. «Империй?» — воскликнула императрица, глядя почему-то не на меня, а на мужа. «Как это понять?» «Алекс, дорогая, я не хотел тебя беспокоить понапрасну. Зачем тебе знать лишнее? Это не лишнее!» «Я хочу понять, что будет с нами». «Не страшно. Я не хочу жить в безликом страхе, ожидая чего-то ужасного. Ты это понимаешь? Я хочу знать». «Хорошо. По предсказаниям Сергея Александровича, пойдет не только Россия, но и Германия вместе с Австро-Венгрией, а еще Османской империя. «Что с ними будет?» Теперь вопрос Александра Федоровна уже адресовала мне. «В Германии будет республика. Кайзер отправится в изгнание. Австро-Венгрия распадется на отдельное государство». То же самое произойдет и с Османской империей». «Боже, как такое может быть? Ники!» Царь бросил на меня быстрый взгляд, потом перевел взгляд на супругу и сказал, «Думаю, что планы относительно нашего будущего уже имеются у Сергея Александровича». «Вы знаете, что среди членов Государственной думы идут разговоры о свержении власти?» — неожиданно спросил я у императора. «Хм. Да». Тот несколько смутился. «Не... докладывали о подобных настроениях, только поверьте мне, их разговоры не стоят и выеденного яйца. Они не изменники, обычные болтуны с длинными языками. Во все времена на Руси принято ругать власть, не более того. Вы не правы, Ваше Императорское Величество. Разговоры идут о государственном перевороте, причем ведут их люди, обладающие определенной властью и влиянием. Если не принять мер сейчас, то в дальнейшем их разговоры выльются в революцию». которая расколет Россию надвое, собедя русский народ в братоубийственной войне. — Это должно произойти в восемнадцатом году, — вмешалась в разговор Александра Федоровна. — Раньше, ваше императорское величество. Все начнется в семнадцатом году. — Так скоро? — императрица растерянно и тревожно посмотрела на мужа. — Надо что-то делать. Прямо сейчас. — Успокойся, дорогая. У нас есть время. Поверь мне, мы обязательно что-нибудь придумаем. «А сейчас, пожалуйста, иди к сыну». Императрица бросила сначала взгляд на мужа, потом на меня и тихо сказала. «Я верю вам, Сергей Александрович. Не бросайте нас на произвол судьбы». После того, как за ней закрылась дверь, император сердито заявил. «Зачем вы лишнее, говорите? Она и так вся на нервах. У сына снова...» Он раздраженно махнул рукой и замолчал. «Извините меня, ваше императорское величество». В кабинете стояла тишина, пока император сам не прервал затянувшуюся паузу. Что будет с великими князьями и их семьями? Здесь точно я вам не скажу. За исключением одного, кто придет в Думу и тем самым спасет себе жизнь, все остальные великие князья с семьями будут расстреляны. Или почти все. Я сделал паузу, не зная, говорить ли дальше, глядя на расстроенное до лицо императора, но потом решил резать правду матку дальше. «На союзников не рассчитывайте. Когда наступит сложное для вас и вашей семьи время, ни французское правительство, ни ваш двоюродный брат Георг V не протянут вам руку помощи. Более того, английский король откажет вам в приюте на своей земле, когда над вами нависнет смертельная опасность». Император замер, глядя на меня, в глазах неверия и испуг. Своими словами я разрушал в нем то, во что он хотел и продолжал верить, преданность и верность своей родни. Нет, нет, я не могу подобному верить. Ваше провидение неверно, поручик. И он бросил на меня взгляд. В нем читался страх, недоверие, сомнения и еще надежда. Императору очень хотелось, чтобы я как-то смягчил свое предсказание, сделал его расплывчато туманом, чтобы можно было и дальше верить тому, что его царственный кузен, благородный рыцарь, без страха и упрека, Я же просто промолчал. — Хватит строить воздушные замки, господин Романов. Принимай все как есть или оставайся наедине со своей судьбой. Судя по неприязненному взгляду императора, ему очень хотелось сказать нечто жесткое и нелицеприятное в отношении меня, но он сдержался, взял папиросу, поднес спичку, потом, подойдя к окну, какое-то время сосредоточенно курил, глядя куда-то вдаль. — Если все так, как вы говорите, — то кому тогда вообще можно верить?» Также продолжая стоять ко мне спиной, резко и отрывисто бросил мне царь. «Людям, с которыми вы будете связаны одной идеей, одной целью, ваше императорское высочество». «Как тогда жить, если не верить людям?» Словно не слыша меня, задал новый вопрос император. Посчитав этот вопрос риторическим, я предоставил ему самому отвечать на него, может, хоть так правильные выводы для себя сделает. После еще нескольких минут молчания царь отвернулся от окна, подошел к столу, аккуратно положил затухшую папиросу в пепельницу, только потом снова посмотрел на меня. Кто еще меня предаст? Государственная дума, генералы, ваш двор, интеллигенция и, наконец, народ. Не понимаю, просто не понимаю России людей, которых мне казалось знал. Голос императора стал глухим и усталым. а в глазах тоска. «Вдруг все разум стали для меня непонятны. За что? Ведь я всего себя отдавал, полностью без остатка, выполняя свой священный долг перед русским народом и Богом. Не понимаю». «А вы уверены, Ваше Императорское Величество, что действительно знаете Россию?» Ответом на мой вопрос стал гневный огонек в глазах царя. Он был готов обрушить на мою голову гром и молнию, но в последнее мгновение все же сдержался и после длинной и тяжелой паузы спросил. «Кто из великих князей придет в дому?» «Ваш двоюродный брат, великий князь Кирилл Владимирович». С царскими вензелями на погонах и красным бантом на плече явится 1 марта в Государственную Думу, чтобы предложить свои услуги новому правительству. Значит, это он останется жив? Да. После моего короткого ответа император, видимо, автоматически пару раз качнул головой, словно бы в подтверждение своих мыслей. Похоже, эта кандидатура на будущее предательство у него не вызвала особых возражений. Прошло довольно много времени в молчании, пока Николай II, глядя куда-то в пространство, обдумывал то, что я ему сказал. Видно, привыкал к мысли о всеобщем предательстве и делал выводы. Наверное, поэтому, вынурнув из своих мыслей, он задал мне этот вопрос. — Моё отречение пройдет добровольно? Можно сказать и так, Ваше Императорское Величество? Судя по его жадному и испуганному взгляду, он хотел и в то же время боялся услышать подробности своего отречения, но я ничего говорить не стал по одной простой причине: я не знал их сам. После короткой паузы он открыл рот явно для того, чтобы расспросить меня более подробно, но в последний момент передумал, видно, подумав о том, что мое молчание было явно не без причины. Император отвернулся от меня. Сейчас у него было лицо уставшего измученного человека. Он будто разом постарел на десяток лет. «Я бы уехал. Отрехся, забрал семью и уехал. Но как бросить Россию в такой момент? Идет война, а впереди грядет, как вы говорите, революция, которая зальет кровью страну. Ведь я не просто русский человек». Я самодержец российский, не просто отвечающий перед Богом за свой народ, но и готовый разделить его судьбу, какой бы она ни была. Вы правы, Ваше Императорское Величество. Но сейчас речь идет не о вашей жертве на благо Родины, а о возможности изменить судьбу, как свою, так и России. Во всем да будет воля Божья, и противопоставлять ей себя великий грех. После того, как я ничего не ответил... Государь, очевидно, принял мое молчание как немое отрицание своим словам и поэтому спросил. Вы атеист, Сергей Александрович? Не верю в Бога в обычном понимании этого образа, но что помимо нас существует какая-то мощная, непознаваемая, необъяснимая сила, допускаю. За примером далеко ходить не нужно, взять хотя бы мои сны предсказания. Ха. Значит, вы признаете, что дар вам дан свыше, а Бога не желаете признавать. Вы сами себе противоречите, Сергей Александрович. Нет, Ваше Императорское Величество. Просто мы верим по-разному. В первую очередь я верю в человека, в его волю и разум. А вы — в неведомую мощную силу, которая направляет вас по жизненному пути. Чувствуете разницу? Если так, как вы говорите, то почему мы живем по законам Божьим, а не людским? При этом он бросил на меня быстрый, острый, вопрошающий взгляд. А вы не задумывались над тем... что все законы Божьи писаны человеческой рукой, а не ангельским пером. Я сделал короткую паузу. Извините, Ваше Императорское Величество, но давайте больше не будем говорить на эту тему, ведь как бы ни закончился этот спор, каждый из нас все равно останется при своем мнении. Жаль. Но, наверное, вы правы. Изложите ваши мысли, как вы понимаете, что надо сделать, чтобы изменить... Он запнулся, а потом продолжил. Жизнь российского государства. Основную угрозу для власти на данный момент представляют различные революционные движения. Их представители свободно и открыто, начиная и кончая агитаторами и революционерами в рабочих бараках, болтают о свержении самодержавия, тем самым развращая человеческие умы. Их лозунги, в отличие от речей ваших министров, просты и понятны простому человеку. «Власть народу», «Заводы рабочим», «Землю крестьянам». К сожалению, эта агитация уже сделала свое черное дело, и всплеск народного гнева рано или поздно произойдет. Но у вас, Ваше Императорское Величество, сейчас появилась возможность повлиять на него, уменьшить его силу. Я сделал паузу, дав царю освоить сказанное мною. Для этого надо прямо сейчас дать больше прав отдельному корпусу жандармов. Одновременно предельно ужесточить ряд законов, касающихся наказаний социал-демократов и радикалов всех толков. Сформировать в первую очередь в Москве и Петербурге, а также в ряде крупных промышленных городов отдельные воинские части под командованием надежных офицеров своего рода штурмовые отряды, которые можно будет бросить на подавление любого мятежа. Одновременно с этими мерами приложить максимум усилий для того, чтобы заключить сепаратный мир с Германией. Я не сторонник жестких мер, несмотря на данные мне прозвище Николай Кровавый, но если сделать все то, что вы предлагаете, думаю... они придадут ему истинное значение. Бунты и мятежи усмиряются не уступками, а вооруженной силой. Решиться на это нужно прямо сейчас, а уже в дальнейшем не отступать ни на шаг. Впрочем, решать только вам, Ваше Императорское Величество. Как часто я слышу эту фразу от министров, генералов, думы. Все почему-то думают, что только мне под силу решить все проблемы и ответить на все вопросы. Но я лишь только человек. «Понимаете, Сергей Александрович, человек! Мне трудно, но я честно стараюсь нести груз ответственности на своих плечах. Честно! Я...» Тут он оборвал сам себя, шагнул к столу, взял новую папиросу, прикурил. Сделав несколько быстрых затяжек, стряхнул пепел в пепельницу, снова повернулся ко мне. «Извините меня за эту вспышку. Устал. Очень хочу на море поехать, просто сидеть, смотреть на синие волны и на своих детей, играющих на песке». Наступило молчание. Император смотрел куда-то в пространство. Судя по отсутствующему выражению его лица, он ничего перед собой не видел, полностью уйдя в себя. Я тоже стоял и думал о том, что государь, похоже, так и не воспринял масштаб опасности, нависшей над страной. Прошла минута, другая, папироса дотлела, и столбик пепла упал на пушистый ковер. Только тогда государь очнулся и бросил на меня усталый, виноватый взгляд. «Давайте...» Отложим наш разговор, Сергей Александрович. Устал я, а думать, тем более, что-то решать надо на свежую голову. Вы согласны со мной? Да, Ваше Императорское Величество. Но перед тем, как уйти, хочу вас попросить об одной услуге. Слушаю. Пусть с меня снимут наблюдение или охрану, не знаю, какое название будет правильным. Нет, и не просите. До свидания. Выйдя из дворца, я сразу отправился на рынок, так как пообещал супруге отца Елизария, будучи у ней в гостях на прошлой неделе, принести в следующий раз отменных карпов. Благодаря знакомству с этой супружеской четой, я теперь всегда был в курсе постов и маломальски известных религиозных праздников. Вот и сейчас пошел за рыбой, так как уже более недели длился Петров пост, и ничего скоромного есть было нельзя. Рыбу я купил у веселого, говорливого, под хмельком мужичка, затем... Прогулявшись по рядам, купил сладких пирожков, до которых большой охотницей была Анастасия Никитична. А к чаю печенье и связку бубликов с маком. Последнее, что купил, это были два десятка леденцов-петушков на палочке. Эти конфеты выдавались в качестве награды ученикам школы за хорошую учебу. Меня в доме священника никто не ждал, так как день моего прихода мы заранее не оговаривали. Но в то же время я знал, что кого-нибудь из супругов обязательно застану. Войдя за подновленную ограду церкви, я увидел Светлану Михайловну Антошину, беседующую с женой священника. Вокруг них носились дети. Большая перемена. В свое время я пытался углубить знакомство со старшей дочерью Антошина, но все наши встречи с ней ограничивались прогулками и легкими, ничего не значащими беседами. От нее я узнал, что помимо занятий в школе она дважды в неделю по вечерам вела кружок грамоты для фабричных рабочих, поэтому у нее было мало личного времени, и даже субботы и воскресенья она посвящала домашним хозяйственным делам. Насколько можно было судить по нескольким нашим встречам, я был не сильно интересен. поскольку романтики во мне было ровно ноль, зато рационализма выше крыши. Только мои непредвзятые взгляды на те или иные события, людей или предметы привлекали ее внимание, и тогда мы могли долго спорить. К сожалению, я практически не знал классиков того времени, не разбирался в музыке и театре, а синематограф был мне смешон и не интересен. Из-за всего этого я, очевидно, виделся ей узколобым прагматиком, так что теперь, по большей части, мы встречались у отца Елизарии. Его жена оказалась отменной поварихой, и я время от времени забегал к ним обедать. К тому же у меня самого времени было не так уж много. Аката перенес наши тренировки на природу, доведя время занятий до шести часов в день. Визиты во дворец хоть и были редки, но при этом требовали немало времени на подготовку. Приходилось разбираться в вопросах, о которых я имел довольно отдаленное представление. Теперь мои походы в библиотеку были не просто пополнением общих знаний об окружающем меня мире, но и получением специфических сведений по конкретным предметам. Стоило женщинам увидеть меня, как обе сразу замолчали, с любопытством уставившись на меня. Ученики, бросив на меня равнодушные взгляды, продолжили свои игры, за исключением одного мальчишки по имени Семён. Тот подбежал ко мне. — Здравствуйте, дядя Сережа. — Привет, парень. — Как успехи? — Меня все хвалят. — Молодец. Держи награду. Я вручил мальчишке леденец под восхищенные взгляды остальных детей. «Спасибо!» — восторженно выдохнул парнишка. «Как дома?» Глаза Сеньки тут же погасли, затем он опустил голову. «Понятно. Проводить после учебы домой?» «Нет, не надо. Батька тогда еще больше злобится». Порывшись в кармане, я достал пятьдесят копеек и удал парнишке. Тот с жалкой улыбкой осторожно взял монету. «Беги!» Мальчишка сорвался с места, а я подошел к женщинам и поздоровался. — Здравствуйте, Сергей Александрович! — чуть ли не хором сказали обе, и, поняв это, весело рассмеялись. — Держите, Анастасия Никитична, обещанный. я протянул ей купленную мною на рынке. — А карпы какие! Великаны! Ой, пирожки! Балуете вы нас, Сергей Александрович! Идемте к столу, без петеньки сегодня будем обедать. — Отчего? — Вызвали его. Старуха Анисия Лозоватина представилась. Часа через два только он будет, не ранее. — Так я вас жду. Минут через десять приходите, а я пока на стол накрою. Когда попадья, нагруженная покупками, пошла к дому, я поинтересовался у Антошины. — Как живете, Светлана Михайловна? — Могу пожаловаться только на время. Его постоянно не хватает. Да и у меня его особенно в последнее время избыток не ощущается. — Как Лизенька? Забила себе гимназиста, верзилу, и вертит им, как хочет. Никакого сладостней нет. — Может, это любовь? — Упаси Бог! У него, по-моему, одни мышцы, а вот разумом Бог обделил. Точь — Точь-точь, как я. Не юродствуйте, Сергей Александрович. — Вы... Она на короткое время задумалась, и в этот момент я ее перебил. — Оставим это. Лучше скажите, как ваш жених? Вы говорили, что он на фронте. Жив-здоров? — Валентин уже неделю как приехал домой. — Так что вы мне сразу не сообщили эту радостную новость? — Даже не знаю. В ее глазах появилась грусть. — Что-то случилось? — Вот вы, Сергей Александрович, тоже на войне были. Скажите, вы, когда вернулись, тоже озлобились на людей, на весь мир? — Вот оно что. Сколько времени он провел на фронте? — Десять месяцев. Из них больше месяца пролежал в госпитале. Рана была тяжелая, он до сих пор хромает. Ему на три недели отпуск выписали по случаю ранения. Но вы мне так и не ответили. — Мой пример вам ничего не даст. К тому же второй раз мне недолго пришлось быть на фронте. Приехал, получил пулю в грудь и вернулся обратно. Он добровольцем пошел? Да. Балес с последнего курса университета ушел в школу прапорщиков, а затем на фронт. Мне все ясно. Но вот объяснить вам будет трудно. Понимаете, у людей есть стержень, на котором весь его характер держится. При сильном давлении он может согнуться, а у некоторых людей сломаться. Это в том случае, когда человек долгое время переносит день изо дня сильные физические и психологические нагрузки. Был веселым, жизнерадостным парнем, а сломавшись, становится озлобленным, мрачным типом с какой-нибудь манией. Обычно такие люди пытаются все это объяснить. Извините, я не психиатр, поэтому на этом моя короткая лекция заканчивается. Вы, понятно и хорошо, мне все объяснили. Спасибо вам большое. А это как? Излечимо? Я не доктор, Светлана Михайловна. А теперь, извините, мне надо идти. Голодный, силу нет. Одну секунду. Сергей Александрович, вы не хотите пойти в привал комедиантов? Куда? Это такой театр, Кабаре. Он пару месяцев как открылся. Попасть туда почти невозможно, но папа сумел достать три входных билета. Вы как? Несколько неожиданное предложение. Я собиралась идти с Валентином и подругой, но та внезапно заболела. Теперь один билет пропадает. Скажу. Где и когда? Завтра вечером. Представление начнется в семь тридцать. Марсово поле, дом семь. Где встречаемся? Приходите к нам в шесть. Договорились. До свидания.